Глава 9. Человек с колокольчиком. Он прямо направился к человеку, которого увидел в саду, держа в руке сверток с деньгами. Человек нагнул в это время голову и не заметил, как он подошел. Жан Вальжан крикнул ему «Сто франков». Тот вздрогнул и поднял глаза. «Сто франков», — продолжал Жан Вальжан, — «если вы дадите мне убежище на эту ночь». Луна ярко освещала встревоженное лицо жана Вальжана. «А, это вы, господин Мадлен!» — воскликнул человек. Это имя, произнесенное в ночную пору в этом незнакомом месте незнакомым человеком, заставило жана Вальжана отшатнуться. Он ждал чего угодно, только не этого. Говоривший был старик, хромой и сгорбленный. Одет он был почти как крестьянин. На правом колени его был ремень — с довольно большим колокольчиком. Лица его не было видно, на него падала тень. Между тем старик снял шапку и восклицал в страхе. «Боже мой, как вы сюда попали, господин Мадлен! Откуда вошли? Господи Иисусе! ни не с неба ли свалились? Откуда же вам и падать, как не оттуда? Да и в каком вы виде? На вас нет ни галстука, ни шляпы, ни сюртука. Знаете ли, вы можете напугать всякого, кто вас не знает. И без сюртука. Господи, Боже мой! Видно, святые угодники с ума посходили. Скажите же, как вы сюда попали?» Слова так и сыпались с его языка. Старик говорил с деревенской словоохотливостью, в которой не было ничего враждебного. Все это было сказано со смесью изумления и наивного добродушия. «Кто вы такой? Что это за дом?» спросил Жан Вальжан. «Ну вот, это уж слишком...» — воскликнул старик. — Вы ж сами поместили меня в этот дом, и этот дом как раз тот, куда вы меня поместили. Неужто не узнаете меня? — Нет, — отвечал Жан-Вальжан. — А каким образом вы знаете меня? — Вы спасли мне жизнь, — сказал он. Он повернулся, луч месяца осветил его профиль, и Жан-Вальжан узнал старика Фашлевана. — А, вот вы кто! теперь я узнаю вас», — воскликнул Жан Вальжан. «Слава тебе, Господи», — промолвил старик с легкой укоризной. «Что это вы здесь делаете?» «А вот, видите, закрывают дыни». пошли он действительно держал в руке в ту минуту, когда Жан Вальжан подошел к нему край рогожки, которую расстилал над грядой. Он уже наложил несколько таких покрывал с тех пор, как появился в саду. Во время этой работы он и делал те странные движения, за которыми наблюдал Жан-Вальжан из сарая. Старик продолжал болтать. «Хи ты, думаю, месяц светит ясно, значит мороз будет. Не надеть ли, думаю, плащи моим дынем? Право и вам не мешало бы сделать то же», засмеялся он, оглядев Жана-Вальжана. «Как же вы сюда попали?» Жан-Вальжан, убедившись, что этот человек его знает хотя бы под именем Мадлена, стал осторожен. Он сам начал задавать вопрос за вопросом. Странное дело, роли их переменились. Расспрашивал теперь он. «Что это у вас за колокольчик на колени?» «Это?» — отвечал Фашливан. «Это чтобы меня избегали». «Как так избегали?» Старик Фашливан подмигнул с непередаваемым выражением. «Да очень просто. В этом доме, видите ли, великое множество женщин» молодых девиц. Ну вот, должно быть, со мной им опасно встречаться. Колокольчик их предупреждает. Чуть я покажусь, они и убегают. Что же это за дом такой? Будто вы не знаете. Право, не знаю. Да вы сами же поместили меня сюда садовником. Отвечайте мне прямо, предположите, что я ничего не знаю. Ну, это монастырь Малого Пикпюса. Жан-Вальжан понемногу стал припоминать. Случай, то есть проведение, направил его как раз в тот монастырь квартала Сент-Антуан, куда старика Фашлевана, изувеченного падением, приняли по его рекомендации года два тому назад. Он громко повторил, словно говоря сам с собой, «Монастырь Малого Пикпюса». «А, в самом деле, — начал снова Фашлеван, — каким это, черт возьми, образом вы забрались сюда, господин Мадлен?» Хоть вы и святой, да все же мужчина, а мужчин сюда не впускают. Вы же живете тут? Только я один и живу. Как хотите, сказал Жан-Вальжан, а я должен здесь остаться. Боже мой, воскликнул фашлеван Жан-Вальжан приблизился к старику и сказал ему торжественным голосом. Дядюшка фашлеван я спас тебе жизнь. Я первый об этом вспомнил, отвечал старик. «Ну а теперь ты можешь сделать для меня то, что я сделал для тебя когда-то». Фашлеван схватил в сморщенные дрожащие руки обе сильные руки Жана Вальжана и несколько мгновений не в силах был выговорить ни слова. Наконец воскликнул. «О, это была бы благодать Божия, если бы я хоть немножко мог отплатить за это. Спасти вам жизнь, господин мэр. Располагайте мной, стариком». «Радость» преобразила старика, лицо его словно озарилось лучом счастья. «Что надо делать?» — спросил он. «Я сейчас объясню. Есть у тебя коморка?» «У меня уединенная лачушка, вон там, позади развалин старого монастыря, в отдаленном закоулке, которого никто не видит. Там три комнаты. Барак был действительно так хорошо спрятан за развалинами и так удобно расположен, что Жан-Вальжан даже не заметил его». — Ладно, — сказал Жан-Вальжан, — первонаперво я прошу у тебя две вещи. — В чем дело, господин мэр? — Во-первых, ты никому не скажешь того, что знаешь обо мне. Во-вторых, ты не будешь стараться узнать ничего более. — Как вам угодно. Я знаю одно, что все, что вы делаете, честно, и что вы всегда были божий человек. Да и к тому же, сами вы устроили меня здесь. Это ваше дело. Я весь к вашим услугам. «Прекрасно. Теперь пойдем со мной. Надо принести ребенка». «А -а -а -а, молвил Фашливан, — «тут есть и ребенок». Он не прибавил ни слова и пошел вслед за Жаном Вальжаном, как собака за своим хозяином. Полчаса спустя Казетта, порозовевшая от жаркого огня, спала на постели старого садовника. Жан Вальжан надел свой галстук и сюртук. Шляпа, брошенная в саду, была найдена — Пока Жан Вальжан облекался в свое платье, Фашлеван снял наколенник с колокольчиком и повесил его на стену рядом с ивовой корзинкой. Оба старика грелись, облокотившись на стол, куда Фашлеван поставил кусок сыра, ситный хлеб, бутылку вина и два стакана. Старик говорил Жану Вальжану, «А, вот вы какой господин Мадлен, не узнали меня сразу. Спасаете жизнь людям» а потом и забываете о них. Нехорошо, а они-то помнят о вас, экий неблагодарный».